Глава 44 Призрачная карета висела в воздухе, а Амала никак не решалась войти в нее. Казалось, что она увезет в привычный мир, где не будет волшебства и любви. Не будет крикливого Казадоя, тени вьющегося у ног, экстравагантная Элизабет и самого нужного Линера. «Если хочешь, можешь не ехать сегодня», — предложил темный, сжимая ее ладонь. Ами улыбнулась, прижалась к нему напоследок, слушаясь в ровные удары сердца. «Нет, есть то, что мы обязаны завершить. Я королева Линер, я заложница своего положения и надежда многих людей. Я справлюсь». «Возьми с собой Аура, он сможет приносить письма». «Смогу». Тут же заверил непонятно откуда взявшийся казадой, И на душе стало немного легче. Амала подставила палец, и птиц спикировал на него, важно нахохлившись. «Господин чрезвычайный посол к вашим услугам». «Почему это чрезвычайный?» – удивленно спросил Линер. «Потому что чрезвычайно важный». «А я? Я тоже хочу». Подал голос Тень, выползая из-под юбки Амалы. «Хозяйка!» Ами растерялась. Она не знала, что на это ответить. Взять еще одного друга с собой было заманчиво. Но как? Тень же домашний дух. Его так просто не увести. «Ну уж нет, сиди и работай», — шикнул на него Линер. «А то лениться тут вздумал». Тень что-то недовольно пробурчал в ответ и поспешил уйти. «Пора!» — кивнула Амала. «Не хочу заставлять ждать лишнее время. Она будет волноваться». «Передавай привет ее морозности!» — сказал Линер с нежностью целуя Ами в губы. Томительно сладко, нежно и так мало перед долгой разлукой. Королева украдкой смахнула слезу и забралась в карету. Она все ждала, ждала, что выйдет попрощаться Элизабет, но своенравное привидение не удостоило ее своим присутствием. Карета медленно поднялась в воздух, унося Амалу в морозную ауталию. На этот раз Ами подготовилась как надо. Взяла меха и шерстяные вещи, выучила несколько защитных заклинаний, но все же ее терзали смутные сомнения. Что-то она не предусмотрела. Наверное, разлука будет для нее куда более тяжким бременем, чем она предполагала вначале. Уткнувшись лбом в холодное стекло, Амала вспоминала ночь, полную нежности, и мечтала лишь о том, чтобы скорее вернуться домой. — Не грустите, ваше темнейшество! — попытался приободрить ее казадой. Не грущу. Просто, знаешь, так тоскливо. Когда я уезжала на отбор, было страшно. «А сейчас что-то другое. Словно я оставила в этом месте частичку души и, отдаляясь, испытываю все большую боль. Значит, это место стало вашим домом. Но не грустите. Вы летите к кровной сестре. И там тоже есть частичка души. Скоро станет легче. А уж когда увидитесь...» Аура оказался прав. Стоило пересечься взглядом с Вейли, закутанной в овечий тулуп, как сразу же стало легче дышать. Наплевав на все протоколы и нормы поведения, Амала спрыгнула на утоптанный снег и побежала к королеве Ауталии. «Как же я соскучилась!» — с улыбкой прошептала она, сжимая Вейли в крепких объятиях. «Я тоже сестренка!» — же тихо ответила северная ведьма накладывая на Амалу чары, защищающие от холода. Линер в письме сказал, что у тебя будут важные новости. Вы смогли разрушить хотя бы одно проклятие?» Амале показалось, что в грудной клетке поселилось солнце. Оно было ярким и жарким, хотелось делиться его теплом со всем миром. «Ваше темнейшество, ваши крылья!» — заметил кто-то из слуг. И Ами невольно вжала голову в плечи и принялась медленно вдыхать и выдыхать через нос, чтобы успокоиться. «Прошу прощения», — пробормотала Амала, когда нестерпимо яркое сияние ее крыльев погасло. «Ваша морозность — это конфиденциальная информация». «Я так и поняла», — вздохнула Вейли, делая слугам знак удалиться. «Пойдем». Прошептав слова заклинания, Вейли создала платформу изо льда. Встала на нее и протянула руку Амалия. Та в ответ лишь бровь выгнула, но встала рядом. Две ведьмы медленно поднимались ввысь и двигались по направлению ко дворцу, сложенному из белоснежного мрамора. «Так что за информация?» «Проклятие. Проклятия Ауталии нет», — с трудом сказала Ами, боясь разочаровать сестру. «Как так? А что же тогда с нами происходит?» – нахмурилась Вейлия. Ледяной диск чуть дернулся, и ведьма сосредоточилась на управлении, отринув эмоции. Каждый год Карлотта Минрак уезжала из дворца, чтобы помедитировать и изменить направление теплых океанических течений. «Поэтому мы пойдем по ее пути и все восстановим». Она сказала, что где-то возле озера Тайрон есть подходящее место. Они как раз добрались до небольшого балкончика, явно предназначенного для завершения подобных путешествий. Вейли резко спустилась, подала руку Амали и дернула сестру на себя. «Подожди, то есть все эти годы мы были сами себе дураками?» – удивленно спросила северная ведьма. «Выходит, что так». «Найду того, кто в этом виноват, голову откручу. Своими собственными руками». Амала покачала головой. Скорее всего, знание было тайным. Королева велела Фрейли не сохранить его, но... Страницы из дневника вырваны и утеряны. Возможно, этот кто-то и пытался донести знания людям. Не стоит ворошить прошлое. Нужно собраться с силами и восстановить то, что было создано Карлоттой». «Ты же понимаешь, что даже если мы сделаем зиму хоть немного теплее, твоим людям будет легче ее пережить?» «Понимаю», – прошептала Вейли, стараясь успокоиться. «Но я так не люблю несправедливость и подлость!» «Тише, тише!» Попыталась успокоить ее Амала, обнимая со спины. «Не руби с плеча. Милостивая королева лучше жестокой. Дай себе время». «Лучше разузнай у магов, что они знают об источнике огня. Именно он нужен для того, чтобы привести теплые воды». Вейли недовольно скривилась и медленно повернулась к сестре. «Ты уверена, что речь идет именно об огне?» Осторожно спросила она. «Да, так сказала Карлотта», — уверенно ответила Амала. «Тогда я знаю, где это место». Сглотнув, сказала Вейли. Огонь и холод в некотором роде противоборствующие стихии. Не такие. Она замерла, пытаясь подобрать слова. Не такие непримиримые соперники, как свет и тьма, но все же, у источника огня широ казнил неугодных. Северная ведьма невольно сжала кулачки и пошла вперед по коридору, громко стуча каблуками. Придворные, завидев ее, спешили свернуть в какой-нибудь коридор. Амала бы и сама предпочла отстать по дороге, но понимала, что оставлять сестру наедине с гневом не самая хорошая идея. «Вейли, да остановись ты уже!» Не выдержав, крикнула запыхавшаяся Амала. Она успела запутаться в хитросплетениях коридоров замка и боялась, что если выпустят из виду сестру, обязательно потеряется. «Прости». Прошептала Вейли, прижимаясь лбом к холодной стене. «Я просто хочу как можно скорее совсем разобраться». «Да, точно. Тебе нужно отдохнуть с дороги». Северянка сотворила небольшой голубоватый огонек. «Иди за ним, он приведет тебя к управляющей. Она поселит в гостевые покои и приставит горничную. А мне нужно немного успокоиться, отдать распоряжение и провести расчеты». Тебе точно не нужна помощь. Нет, я справлюсь, ледяным тоном ответила Вейлия, рукой подталкивая огонек Камалия. Гнев это приспешник огня. Я должна совладать с ним, иначе морозный лорд перестанет быть им. Холодность и расчетливость вот наша Кредо. Покачав головой, Ами устало побрела вслед за светлячком. Сил спорить попросту не было. Хвост 44. -й. Северное гостеприимство.